Глава шестая Сапфир пошевелил пальцами. Как противно, тело едва слушается. Но у всякого наслаждения есть своя цена. У заклинания мира грез это сильное онемение. Ничего, скоро он придет в себя. Уже ощущаются ладони. И снова эти видения. Сапфир каждый раз надеется увидеть что-то иное. Но в его мечтах всегда она. Отвратительная и заманчивая. Вероломная и прекрасная. Жестокая и ослепительная рубин. Еще в первую встречу он не мог оторвать взгляд от необыкновенных, сияющих изумрудными оттенками глаз. Как же хотелось прижать ее к себе, ощутить тепло соблазнительного тела, провести кончиками пальцев по изящной щеке, коснуться притягательных губ. Паутина онемения медленно отпускала лицо. Сапфир почувствовал прикосновение к губам. Через секунду он понял, что касание довольно настойчивое, как поцелуй. Ощущение тела постепенно возвращалось, грудь взрывалась болью при каждом вздохе. Сапфир попытался открыть непослушные глаза. Что происходит? На нем верхом сидела девчонка. Дина изо всех сил выдавливала воздух из его груди. Русые волосы, выбившиеся из прически, развивались. Серые глаза сверкали злым огнем. «Хоть ты, говнюк, каких мало, Сапфир!» Словно подсчет цедила она периодически нажимая на диафрагму мужчины. «Но я не позволю тебе сдохнуть». И быстро склонившись над сапфиром, впилась ему в губы. Тот с изумлением ощутил, что Дина пытается делать ему искусственное дыхание. Собравшись с силами, он спихнул с себя девчонку. «Отцепись от меня!» — невнятно промычал он. «Кретинка!» От неожиданности Дина перекатилась и ударилась о ноги только что вошедшего Андрея. Тот поспешно наклонился к девушке и, бросив на брата уничтожающий взгляд, прошипел. «Что здесь происходит?» «Дрон», — выдохнул Сапфир, пытаясь подняться на ноги. «Почему ты здесь? Ты же должен был пойти как кварц». «А-а», протянул Андрей, криво ухмыляясь. «Ты рассчитывал, что меня не будет, чтобы воспользоваться невинной девушкой?» «Невинной?» — хохотнул Сапфир, бросая презрительный взгляд на запыхавшуюся Дину. «Да это она на меня залезла. Едва отбился». «В смысле?» — опешил Андрей, помогая Дине подняться. «Нет!» — всхлипнула Дина. «Это он! Я зашла на полу!» Она прикоснулась к щеке и ойкнула. Андрей заметил на скуле девушки свежий синяк. «Брат!» — зарычал он. «Ты что, пытался ее изнасиловать?» «Вот еще!» — фыркнул Сапфир, вновь обретая невозмутимость. «На нее и не встал бы!» «И я очень этому рада!» — вскрикнула мгновенно вскипевшая Дина. Хоть бы спасибо, сказал, козел. За что спасибо, и за что козел? Уточнил Андрей, отступая от девушки. Объясните, что произошло. Я пришла, сердито начала Дина, собирая растрепанные волосы в прическу. А этот на полу и не дышит. А я курсы проходила. Давно. Короче, жизнь ему спасла, и в награду получила по морде, вроде ничего не упустила. Что? Андрей побледнел и шагнул к брату. «Ты как?» «Я в норме», — Сапфир отшатнулся от Андрея, выставив вперед обе руки. Девчонка все напутала. Я лишь задремал. Возможно, упал во сне на пол. Умирать и не собирался. «Ты не дышал!» — выкрикнула возмущенная Дина. «Тихо!» — рявкнул Сапфир. «Это все еще мой кабинет. И я попрошу вас, девушка, немедленно удалиться». «Он не дышал!» — Дина умоляюще посмотрела на Андрея. «Честно!» «Дина», — тихо ответил тот, — «подожди меня, пожалуйста, на втором этаже». «Я правду говорю», — вновь всхлипнула девушка, направляясь к двери. «Ты рано», — проговорил Сапфир, опускаясь в кресло. «Не нашел жилища кварц?» «Я предполагал, что так и будет. Придется мне самому». «Сапфир», — перебил его Андрей, — «я узнал». Намереваясь рассказать брату о встрече с кварц, мужчина шагнул к столу брата, но что-то выкатилось из-под его ноги. «Что это?» Андрей наклонился, рассматривая трубочку. Дина, ладошка которой уже лежала на дверной ручке, оглянулась. Сапфир вздохнул и опустил лоб на скрещенные ладони. «Ну вот, бронзовый барьер», — растерянно пробормотал Андрей и быстро оглянулся. «Дина, стой! Ты никого не видела, когда поднималась сюда?» «Нет», — покачала головой девушка, потом улыбнулась. «Разве что нескольких девушек у кофейного аппарата. Они что-то горячо обсуждали». «Нет, Дина», — перебил ее Андрей. «Наверху. Ты никого не видела?» Девушка помотала головой. «Дрон», — устало позвал Сапфир. «Все не так. Пока ты спал, брат», — упрямо возразил Андрей. «Кто-то напал на тебя». Он прошелся по кабинету и замер, увидев обрывок ткани, выпавший из руки Сапфира, когда тот очнулся. Дыхание мужчины участилось, глаза сузились. Он не спешил поднимать находку. Не было сомнений, кто приходил к брату в отсутствие Андрея. Дина подошла к куратору и осторожно приподняла зеленоватую трубочку с его ладони. Грезы, прочитала она знаки, покрутив заклинание в пальцах. Андрей забрал Гизу у девушки и обернулся к Сапфиру. «Она напала на тебя, брат», — угрюмо сказал он. «Рубин наслала на тебя грезы, пока ты спал. И если бы не Дина, возможно, ты бы уже был мертв. «Рубин?» поднял густые брови Сапфир. «Да она тут ни при чем. Это я, Дрон, я. Угрозы моей жизни не было. Я сам прочитал грезы». «Ты под воздействием, брат», покачал головой Андрей. Он поднял лоскут и показал его Сапфиру. «Это была Рубин. Ты дрался с ней. Вот доказательство. Она внушила тебе, что ты сам прочел заклятие». На лице Сапфира промелькнуло сомнение. Пальцы сжались. «Рубин, она была здесь». Может, дрон прав? Эта дьяволица могла провернуть и не такое. «Зачем я это?» С напряжением в голосе спросил Сапфир. Андрей пожал плечами. «Кто же сможет понять, Рубин? Посмотри, ничего не исчезло?» «Даже если что-то исчезло, мы об этом не узнаем», пожал плечами Сапфир. «Если уж Рубин рискнула вторгнуться в мой кабинет, она наверняка приняла все меры, чтобы скрыть и причину своего визита». «Но она оставила это», Андрей помахал обрывком все скрыть и оставить такую исключительную улику. Не кажется ли тебе это странным? Ничего странного, — покачал головой Сапфир. Это похоже на Рубин. Чтобы мы мучились, искали, что же ей было нужно. Он перебрал бумаги на столе, ничего особенного. С одной стороны, мужчине льстило, что Рубин пришла в его кабинет. Но с другой, что же было нужно этой ветреной красотке? Он повернулся в сторону сейфа, но не рискнул при посторонних осмотреть его содержимое. «Впрочем», — ответил он сам себе, — «как Рубин могла узнать о нем?» «Ты про что, брат?» — подозрительно уточнил Андрей. «А если она приходила за цветком?» — предположил Сапфир. «Рубин вроде дружна с алмазом, тот мог попросить ее вернуть цветок». «Так проверь, есть ли он в сейфе?» — попросил Андрей. «Не при посторонних», — буркнул Сапфир. «Она не посторонняя, брат», — настойчиво проговорил Андрей. «Ты дал мне слово, что возьмешь ее в штат». «На второй этаж», — кивнул Сапфир. «И несмотря на то, что ты не выполнил свою часть договора, я согласен исполнить свою. Так что пусть девушка спускается, выбирает себе клетушку. Потому что теперь слишком много знает, чтобы ее выгнать, да?» Понимающе расхохотался Андрей. «Но я выполнил свою часть, брат. Я навестил кварц». «Не может быть», — запротестовал Сапфир. «Она бы не отпустила тебя так быстро». «Не то, что отпустила», — задумчиво покачал головой Андрей. «Сдается мне, что она меня выгнала, но перед этим ответила на пару вопросов. Добыча Дины — ожившая легенда, цветок папоротника. И мы с тобой им отравлены, а Дина — нет. Наверное». Кварц сказала, что на девушек он не действует. «Тебе не кажется, дрон, что будет уместнее обсудить дальнейшее наедине?» — холодно уточнил Сапфир. «Не кажется», — решительно обрубил Андрей. Она тоже замешана, брат. Ты не сможешь отмахнуться от прирожденной. И ты не удержишь ее за офисным столом. Мне кажется, даже кварц осведомлена о девушке. Но заклинательница не знает, как снять отравление. Не знает, сквозь зубы процедил Сапфир. Или не хочет рассказать. Ты хорошо изучил кварц, криво улыбнулся Андрей. На самом деле я не понял, знает ли она. Но кварц сказала, что это новые силы, дарованные нам сказочным цветком, и их стоит развивать, а не избавляться от них. И ей очень нравятся возможные проблемы, которые будешь испытывать именно ты, осваивая новую силу». «Старушка точно в меня влюблена», — фыркнул Сапфир. «Какая жалость, что она не устояла перед моим обаянием. Теперь вот мстит». «Хорошо, придется искать иные способы. Нужно придумать, как выведать у алмаза информацию о цветке». «Не нужно». — вмешалась Дина. Она внимательно слушала мужчин, но теперь решила, что пора вмешаться. Информация сама пришла к вам. А вы драться. «Дина, ты о чем?» — обернулся Андрей. «Помнишь, я рассказывала о человеке, которого встретила в доме Алмаза?» — уточнила Дина. Андрей напряженно кивнул, и Дина продолжила. «Он нашел меня. Уж не знаю, каким образом. И попросил передать вам рецепт возможного спасения в обмен». «В обмен?» — насторожился Андрей. «В обмен на информацию о воздействии цветка на людей», спокойно закончила девушка. «Ты знаешь, что это за человек?» сурово спросил Сапфир. Дина кивнула. «Теперь да, это сын Алмаза. Он неприрожденный. Занимается ботаникой. Его зовут Руслан. Вот рецепт». Сапфир подорвался с места и нетерпеливо вырвал листок из рук Дины. Пробежался глазами по строкам, нахмурился. «Это же Шарыб. Рецепт не классический». Но все же это обыкновенный шарыб. Как он может помочь?» Дина пожала плечами. «Он сказал, возможно», — тихо ответила она. Тогда в доме он поливал цветок, жутко пахнущий смесью, и сказал мне, что я под воздействием шарыб. Понятия не имею, что это такое, но могу предположить, что та вонючая вода со странными свойствами и есть шарыб. «О каких свойствах ты говоришь?» — деловито уточнил Андрей. Дина замялась. «Мне вдруг показалось, что тот парень...» «Самый прекрасный человек на Земле!» Смущенно буркнула она, словно любовное зелье. «Любовное зелье?» — заинтересовался Сапфир. «Еще более странно. Как же шарыб с любовными свойствами может помочь нам избавиться от иллюзий?» «Может, одна иллюзия вытесняет другую?» — предположил Андрей. «Но я не уверен, готов ли к подобной замене. Не хочется быть подопытным кроликом у сыночка Алмаза». «А я бы попробовал», — неожиданно согласился Сапфир. «Шарыб, так шарыб». «Андрей, дай задание приготовить его по рецепту». «Подождите», — запротестовала Дина, когда Андрей пошел к двери. «Мне нужна информация для Руслана». «Никакой информации», — отрубил Сапфир. «Скорее всего, это происки алмаза». «Руслан сказал, что скрыл от отца информацию о цветке», — возразила Дина. «И что мне делать, когда Руслан меня найдет? А он найдет. Честно говоря, я его боюсь». «Боишься? Сиди дома» ответил Сапфир ледяным тоном. «Тогда эта работа точно не для тебя». «Скажешь, что на все вопросы отвечу я», примирительно вмешался Андрей, вставая между Сапфиром и Диной. «Пусть назначит встречу». «Сапфир, мы пошли вниз. Проверишь сейф?» «Разумеется», спокойно ответил тот. «Насчет девицы ты точно уверен? Обратной дороги не будет». «Не понимаю твоих сомнений, брат», пожал плечами Андрей. «Ты видел, как она мгновенно прочла знаки на гизе бронзового барьера?» По щекам сапфира заходили желваки, но он не мог не признать, что дрон прав. Босс прошелся вдоль стола до самого окна и резко развернулся к Дине. «Хорошо», — решил он, — «можешь остаться. Но все, что ты увидишь, — это тайна. И мне необходимо быть уверенным, что ты не станешь болтать об этом на каждом углу. Подойди». Дина испуганно оглянулась на Андрея. Тот одобрительно кивнул. Она смело повернулась к Сапфиру и, ощутив толчок в спину, быстро зашагала к столу. Сапфир открыл секретный ящик и достал еще одну зеленую трубочку. На раскрытой ладони он протянул ее девушке. Прочти. Дина покрутила Гизу в пальцах и растерянно посмотрела на Сапфира. «Ничего нет. Ты уверена?» – настойчиво уточнил мужчина. «Смотри внимательнее». Дина еще раз покрутила Гизу, для верности подбросила ее, как у себя в комнате. Но трубочка не открыла, ей для чего предназначено заклинание. «Пустая», — предположила девушка. «Умница», — воскликнул Андрей. Сапфир шикнул на брата. «Да, пустая», — подтвердил он. «Как только ты ее откроешь, сама создашь заклинание. Это будет твое обещание молчать. Учти, я не знаю, чем ты поклянешься. И ты сама вряд ли предположишь, но это важнее всего на свете. Во всяком случае, ты так считаешь». И если ты вдруг проболтаешься, по глупости или по незнанию, ты мгновенно лишишься этого. Если готова, открывай». Дина побледнела. Она уже знала, что заклинания работают. Но кроме того, которое она прочла в такси. Возможно, оно было просроченным или заколдованным. Кто знает этих заклинателей? Но давать обещания в таком виде было безумно страшно. Дина не раз и не два разбалтывала чужие секреты, сама не замечая этого. Конечно, она говорила только Айке, как лучшей подруге. Но Гизе не объяснишь, что подруге можно. Дина вздрогнула. Теперь у нее нет подруги. Сглотнув, повертела трубочку дрожащими руками. Сапфир холодно наблюдал за ней, уверенный, что девушка не решится. Но Дина осторожно вытянула бумажку. Гром не грянул, молний не последовало. Но белая бумага в миг покрылась знаками. «Отпускай», — приказал Сапфир. Дина разжала пальцы, бумажка втянулась обратно в Гизу. Сапфир подхватил трубочку и еще раз уточнил. «Не передумала? Судя по лицу, ты уже знаешь, чем рискуешь». У Дины засосала под ложечкой. Да, она знала, и это было невыносимо. Хотелось плакать, кричать, что она передумала. Сапфир легко читал эмоции на лице девушки. Его холодная усмешка пугала ее еще больше. Она сделала глубокий вдох, но тут вмешался Андрей. «Поздно, Дина». «Обратной дороги нет. Сапфир, завершай ритуал, не мучай девушку». Тот пожал плечами и, снова вытянув бумажку, быстро проговорил непонятный набор звуков. Дина вскрикнула и рухнула без чувств. Брови Сапфира поползли вверх. «Такое впервые!» «Дина!» – встревоженно вскрикнул Андрей и бросился к девушке, неподвижно лежащей у ног Сапфира. Он осторожно поднял девушку, придерживая болтающуюся голову, хмуро посмотрел на брата. «Что ты сделал?» Тот пожал плечами. «Да ничего особенного. Может, это ее откат?» «Заклинание читал ты, брат», — покачал головой Андрей. «Откат должен быть у тебя. Я никогда не слышал, чтобы откат был и на создание ГИС». «Ты сам кричал, что она особенная», — усмехнулся Сапфир, доставая простую трубочку, чтобы сделать сейф видимым. «Теперь я верю». Пока Андрей аккуратно усаживал девушку в кресло брата, Сапфир вставил медный ключ в дверь. Мужчины склонились над полками. «На месте твой гербарий!» — иронично хмыкнул Сапфир. «Вот уж подарочек ты мне притащил!» «Не отвлекайся, брат!» — улыбнулся Андрей. «Посмотри, точно ничего не пропало!» Сапфир неохотно пробежался глазами по полкам. Тело мужчины напряглось. Словно не веря своим глазам, он провел пальцами по поверхности, где в пыли отпечатался легкий след от исчезнувшей вещи. «Не может быть! Как она узнала?» — тихо пробормотал побледневший Сапфир. «О чем узнала?» – заволновался Андрей. «Что исчезло, брат?» «Шкатулка, дрон», – мрачно ответил Сапфир. Взгляд его потемнел. В ней единственная Гиза с заклинанием маски. «Что?» – ошеломленно пробормотал Андрей. «Ты хочешь сказать?» «Да, брат, заклинание маски реально. Оно хранилось здесь, и его украла рубин». Андрей бессильно присел на стол, а руки его вцепились в край. «Оно реально!» тихо сказал он. «Оно действенно, и ты прятал его от меня. Даже не знаю, брат, что я хочу сделать с тобой». Сапфир возвышался над братом, на лице мужчины не было ни тени сожаления. Он положил руку на плечо Андрея. «И это для твоего же был Страшный треск разорвал тишину. Андрей попытался закрыться рукой от острых щепок, щедро осыпавших его. Сапфир покачнулся и завалился в сторону. Андрей изумленно посмотрел на Дину. Та держала в руках обломки стула, который только что обрушила на голову Сапфира. На лице ее играла странная улыбка. Андрей помнил, кто так улыбался. «Рубин?» — дрогнувшим голосом уточнил он. «Твое заклятие прекрасно работает, Смаркт», — манерно ответила Дина. «Как мне повезло, что вы решили приобщить новенькую к делу именно тогда, когда мне захотелось попробовать твое изобретение. Ты понял, да? Тебя признали недостойным те, кто смекнул, насколько ты талантлив. И этот слезняк?» Она кивнула на бесчувственного мужчину. «Один из твоих преследователей». «За что ты его?» Вскричал Андрей, бросаясь на помощь к брату. «А пусть не смотрит про меня всякие слюнявые мерзости по грезам». Дина рассмеялась так задорно, как это могла делать только Рубин. «Так это не ты наслала на него грезы», пропыхтел Андрей, опуская брата в кресло, на которое недавно усаживал бесчувственную Дину. «Делать мне нечего», фыркнула Дина и вздрогнула. «Что со мной?» Девушка с ужасом смотрела на обломки в своих руках. С ее лица схлынули все краски. Дина перевела взгляд на неподвижного сапфира, по щеке которого бежала тонкая струйка крови. Девушка вскрикнула и отбросила все, что осталось от стула. Тихо, тихо. Андрей быстро сжал дрожащую девушку в объятиях. Все позади, не бойся. Он посмотрел на брата. Губы Андрея болезненно сжались. Как мог сапфир так с ним поступить? Значит, иллюзия предупреждала его об этом? Может, кварц справа? Надо вернуться в свой кабинет и проверить, кто же применил заклинание бронзового барьера в этом здании. Слабо верилось, что Сапфир сам применил грезы. Но, с другой стороны, еще час назад Андрей не мог и предположить, что брат прячет его собственное заклинание. «Мне плохо», — жалобно проговорила Дина. «Меня тошнит, все словно вертится». «Это откат», — машинально ответил Андрей, потом поправился. «Что я говорю?» «Просто... Дина...» «С тобой произошло нечто из ряда вон выходящее. Ты еще мало знаешь и еще меньше умеешь. Пожалуйста, садись в такси и отправляйся домой. Тебе нужно поспать, восстановить силы. Я завтра тебе объясню. Попытаюсь во всяком случае. Жду тебя в десять, поняла?» Дина слабо кивнула. Лицо ее позеленело. Андрей быстро схватил вазу, вышвырнул из нее цветы и поднес девушке. Дину вырвало. Андрей поставил вазу на место, мстительно ухмыльнулся, захлопнул дверь сейфа, мгновенно принявшего вид окна, и заботливо вывел девушку из кабинета.